Глава пятая Когда ложишься спать под родовой дуб, просыпаешься обычно дрожат холода даже летом, Всё же спать на почти голой земле, занятия не для слабаков. А еще холодная роса, набежавшая откуда-то туман и просто остывший за ночь воздух. Но сегодня инит просыпалась лежа в уютном тепле, как в колыбели. Неужели отец вышел перед рассветом и унес старшую дочь домой? Или скорее брат пожалел? Он единственный скептически относился к попыткам женской части семьи выдать Иниц замуж. Посмеивался, острил, но не приглашал друзей для знакомства, а порой помогал спрятаться от очередного назойливого кавалера. Ведьма потянулась и чуть не упала. дернулась, открыла глаза и уставилась в темные карие глаза напротив. Она спала на... хм... на своём женихе, под родовым дубом. Сверху ее накрывало одеяло, второе комком валялось чуть в стороне. Хотелось бы знать, как это произошло. Хриплым ото сна голосом спросила Иннет. Охранял, коротко ответил Арестит. Он подождал, пока ведьма скатится с него и завернется в одеяло. Нет, Иннет ничуть не стеснялась. Просто утро действительно случилось зябкое. Спрятав к ладонью, девушка прислушалась к себе и удивилась. Резерв был полон. Аура чиста, да и тело в абсолютном порядке. Дерево щедро наполнило ее силой. И самое удивительное, всё уже усвоилось. Как так? Она даже выезд перенесла, потому что после накачки силой рода еще день ходишь, как пьяная, пугая семью неадекватной улыбкой и внезапными падениями на поворотах. А может, это вина телохранителя? Точнее, жениха. Родители вот тоже иногда ночевали туда вдвоем и утром выглядели почти нормально. Разве что зевали и хихикали. Присмотревшись к ауре мужчины, Инит не удержалась, хмыкнула. Вчерашняя заплатка, посаженная ею из последних сил, уже влилась в общее полотно ауры И выглядело так, словно через день-два разрыв окончательно сольется с потоком личной силы телохранителя. Интересно, интересно. Это договор так сработал? Или ее фальшивый жених получил одобрение духов рода? Еще раз зевнув, Иннет махнула рукой на загадке. Хотелось лечь в мягкую постель и доспать. И подумать обо всем этом можно в пути. Ар все же проводил сонную ведьму к дому и только потом перебрался через ограду и двинулся к семейному особняку. Ему стало легче, много легче. И все из-за этой рыжей ведьмы. Значит, нужно отплатить ей добром. С такой мыслью мужчина преодолел защитные контуры собственного дома и направился в свою комнату. В семье Раже была традиция. Пока не доставлено тело для погребения, комнату и личные вещи бойца не трогают. Во избежание инцидентов. Поэтому личная комната Ара спокойно ждала его из похода, как и содержание, положенное сыну главе рода. Вернувшись, он первое время был не в лучшей форме. Потом не спешил покидать поместье, Поэтому деньги копились, но сейчас ему нужны были не деньги. Возле каждого жилого покоя в особняке Роже была устроена небольшая кладовка оружия с добротно зачарованными стенами и дверью. Да, накладно, однако в семье рождались сильные воины, нередко с магическим потенциалом. В состав дорогой брони входили амулеты, а уж оружие какого только не бывало. Все это требовало внимательного отношения, и мальчишек с детских лет приучали все хранить под замком. Пробравшись в свою комнату, Ар решительно взялся за хитрый замок на двери кладовой. Он сюда не заглядывал с той поры, как вернулся. Для тренировок ему хватало учебных мечей и копий, а оружие, с которым он вышел из аномалии, Было спрятано на теле, и без нужды он его не доставал. Ему было нужно не оружие. Дверь скрипнула давно не смазанными петлями и тяжело отворилась. Маленький светляк вспыхнул под потолком в экономичном режиме. Арестит осмотрелся. Слева доспехи, справа мечи. У дальней стены амулеты и различные походные приспособления. Для начала он выбрал браслеты. Взял свои детские. В семье Роже детей учили защищаться, как только они начинали ползать. Потом боец присмотрелся к броне. Инит Заэ статная девушка, но никогда не носила доспехи. С непривычки они ей только помешают. Поэтому пришлось залезть в сундучок с зельями и выбрать состав, укрепляющий кожу и ткань. Таким в семье Роже пропитывали всю верхнюю одежду, обувь и головные уборы. Даже легкомысленная шляпка, приобретя прочность и гибкость кольчуги, способна была спасти жизнь. Флакон отправился в поясную сумку, А Кэлман открыл сундучок с целебными зельями. Возьмёт ли ведьма в путешествие что-то исцеляющее? Наверняка. А есть ли в ее дорожном сундуке зелья, подобные тем, что варит личный чародей семьи Роже? Вряд ли. Фамильные секреты никому не выдают. Проведя рукой над флаконами, Арестит захлопнул крышку. Он возьмет все. Свежую порцию зелий приготовят, как только он попросит. А эти все равно выветрятся через пару месяцев. Кинжалы, метательные ножи, легкий арбалет с возможностью стрелять не только болтами, но и металлическими шариками. Верхом на паре лошадей много не увезешь. Но если у них будет повозка, к завтраку Астриц спустился задумчивым. Близкие не особо замечали перемены его настроения. Им он увиделся суровой, недвиженной скалой. Но дядя заметил, что племянник ест тушеную капусту, которую в детстве терпеть не мог, и сдержанно поинтересовался. «Нужна помощь?» «Нужна крепкая повозка, два тяжеловоза и пара верховых для меня и подопечной», — сказал Ар и разговоры за шумным столом стихли. Это была самая длинная речь, произнесенная Кэлманом с момента возвращения. «Сейчас в конюшне пусто», — посетовал родственник. «Все на заданиях. Толковая ярмарка только осенью будет». «Значит, я на торг», — с усилием произнес ар и уткнулся взглядом в тарелку. Мать и отец встревоженно переглянулись. Почти полгода сын не желал покидать поместье, а теперь они дружно перевели взор на дядю, желая знать, что же случилось с их сыном. Тот вздрогнул, но все же сделал рукой воинский знак, означающий «позже». Рассказывать за столом о том, что Ар взялся охранять ведьму из весьма известной семьи, Кредо Клайон не собирался. Сплетни и слухи могут быть опасны.